Глава двадцать восьмая. Путешественники во времени. Сцена прощания не вышла особо грустной. Официальная группа Исаева отправлялась в командировку, но не на фронт, а в прифронтовую полосу, так что бояться было нечего. Девушки, конечно, поныли, куда ж без этого, но на расстройство времени не было. Все вернулись на свои рабочие места. Все для фронта, все для победы. А экспедиция к потомкам погрузилась в вагон поезда, и покатил он на юг. Вместе с Ильей Марленовичем отправился сам Марлен. Вика Тимофеев, Антон и Павел Судоплатов, старший майор госбезопасности Судоплатов, уже не раз пересекался с сотрудниками центра, но на днях Берия включил его в список посвященных в тайну. Павел Анатольевич до сих пор находился под впечатлением и, похоже, не до конца верил непосредственному начальству. — Умом понимаю, — вздыхал он, сидя в купе напротив Исаева, — что это единственная непротиворечивая версия, которая объясняет все факты, но в душе... — Ну, вы уж простите, Илья Марленович, но не верю. — Бог простит, — хатнул Исаев. — Ничего, Павел Анатольевич, поверите. — Судоплатов крякнул и взлохматил волосы. Не по себе как-то. Да я и сам дергаюсь. Мало ли что могло случиться с порталом. Накроет его случайным снарядом и все. Путь отрезан. Хорошо было Цезарю. Мосты он сжег. Подумаешь, новые построить можно, а вот как реку Хрона содолеть. А никак. Бать, подал голос Марлен. Не переживай раньше времени, ладно? — Ладно, — вздохнул Исаев-старший, — давайте ложиться, прибудем рано. Тревоги Илья Марленовича оказались напрасными. Портал уцелел, никто и близко от него не появлялся, разве что зверюги местные. Рославль был немецким опорным пунктом, однако фрицы не заглядывали в глухие углы и окрест, боялись партизанскую пулю схлопотать. Хотя как раз положение свое в Смоленске они считали прочным. Недаром столько бетона потратили на бункер для Гитлера. Все члены экспедиции уместились в кузове студии Беккера. Еще пара машин с охраной сопровождала студер. А НКВД развел в зоне портала весьма бурную деятельность. Сосновую рощу не попортили. Зато возвели над порталом крепкий деревянный сруб, длинный и приземистый, как барак. Внутрь барака мог входить лишь Владимир Тимофеев. Он первым убедился, что с порталом все в порядке. Вот только успокоить Илью не успел. Дозвонился лишь Алексею Краюхину. Марленович в это время ехал на вокзал, а радиофон с собой не брал. Из Смоленска по нему не позвонишь. Пока. Большой участок леса обнесли колючей проволокой, выставили посты. Даже парочку зениток установили. Мало ли что... Проехав шлагбаум, где у Марлена, сидевшего за рулем, проверили документы, студер подкатил к знакомой возвышенности, поросшей краснокорами соснами. Здесь находился второй кордон, и ехать дальше было нельзя, только ножками. Марлен выпрыгнул из кабины и подождал, пока остальные покинут кузов. К ним тут же приблизился молодой, но очень сурового вида лейтенант госбезопасности в сопровождении двух автоматчиков. Четко отдал честь и сказал, «Здесь находится секретный объект. Вход строго по пропускам». Марлен с отцом молча достали соответствующие бумаги, в том числе и суда которого ситуация едва ли не умелила. Оторвав глаза от документов, лейтенант велел одному из автоматчиков. «Вызови товарища Тимофеева». «Есть!» В это время товарищ Тимофеев сам показался из двери барака и крикнул, «Санин, это ко мне!» Недоверчиво поглядывая на членов экспедиции, лейтенант уступил им дорогу. «Вот в чем я уверен, так это в соблюдении секретности», — сказал Исаев-старший, подавая руку Владимиру. «Привет! Ну как? Фурыкает? Как часы. Прошу». Марлен шагнул в темноватую прихожую с единственным окном, а затем прошел в обширное помещение. Наверху виднелись стропила и листы кровли с изнанки, а внизу бугрилась та самая землянка с приваленной ко входу дверью. — Не получалось у меня с дедом твоим поговорить, — негромко сказал Тимофеев, обращаясь к Краюхину. — Раза два уже срабатывало, но там то ночь была глухая, то раннее утро. Не будет же старого. — А Мишка чего не приехал? Алексей Краюхин вздохнул. — Боится родителей суда-то встретить. Они с Игорем вместе сюда угодили, только суда-то в первый же день убило. Ну, а Мишка-то тут при чем? Войнаш. Так правильно. А что ему сказать матери Игоря? Ваш сын погиб смертью храбрых в бою с немецко-фашистскими захватчиками. Согласись, звучит как издевательство. Ну да, хотя и правда. Да тоже не совсем. Случайно мина рванула. Мишка за деревом был, а Игоря наповал. «Да, судьба!» Вошел Исаев-старший и серьезно сказал. «Готовимся, ребята, портал откроется ненадолго, и нам надо быстренько его проскочить. Ныряем по очереди и мигом откатываемся в сторону, чтобы не мешать. Марлен пойдешь первым. Павел ты за ним, следом Вика, Антон и Алексей. Я ухожу последним». «А ты?» — Виктор обернулся к отцу. — А чё я там не видел? — в вашем будущем ухмыльнулся Тимофеев. — Хамону мне захватите, кусманчик. Тогда я вас обратно пущу. Я тут стражем врат побуду. Только в темпе давайте, а то время тут больно уж быстро течет. — Нечто мы без понятия, — проворчал Зна Знамо дело. На том стоим. Готовимся? — Ой, чуть не забыл, — спохватился Владимир Игоревич и вытащил какой-то прибор. Я ж тут малость наукой позанимался. Не то, что некоторые. В общем, помните, как часто открывается портал с той стороны? Бывает, что и трижды за сутки. А здесь? Тут парадокс. Время течет быстрее. Но окошко в будущее отворяется только раз в сутки. А то и разок в пару дней. Последнее э, срабатывание случилось вчера. Так что к вечеру вполне можно ожидать следующее. И вот что я заметил. Я с собой кучу приборов приволок и все расставил у портала. Короче, счетчик Гейгера ничего не кажет, радиации нету. Зато начинает замедляться время. Я по двум хронометрам замерял, шли секунды в секунду, а потом я один тут оставил, а другой отнес на дальний конец рощи. В общем, когда портал открылся, ближайший хронометр отстал на семь секунд. Но это так, для общего развития. Главное, что когда близится открытие врат, скачками растет электрическое поле. Минут за двадцать до срабатывания начинает возрастать и достигать пика в момент... Ну, вы поняли. — Ага, — уловил его мысль Исаев-старший. — Значит, мы можем заранее узнать об этом самом срабатывании и занять предстартовую позицию. — Именно. — Отлично. А что кажет твой прибор? — Что... Минут пять осталось. — Вовремя ж ты вспомнил, — проворчал Исаев-старший. — Илюха, все для тебя, дорогой. — Угу. Бойцы, готовность. Раз. Стянув ватник и шапку, Марлен приготовился к броску. «Соскучился — Соскучился? — шепотом спросил Вика. — Не знаю даже, — пожал плечами Исаев. — Привык я тут. Та же фигня. Внимание — Внимание, — напрягся Тимофеев. — Исаев младший глянул на портал и такую убогую раму, сваренную будто из толстого швеллера. Его зернистая поверхность отливала темной бронзой или тусклой медью. Откуда он здесь из каких пространств и миров знать бы? Первый пошел. Марлин отвлекся мыслями всего лишь на мгновение, но именно в этот момент грубые дощатые полки, перегораживавшие проем межвременного канала, исчезли, сменившись проходом в двадцать первый век. Шаркнув подошвами, Исаев нырнул в портал рыбкой, умело упал на сухую траву и тут же откатился вправо. Перекатываясь, он увидел, как выпрыгнул Судоплатов. Старший майор оттолкнулся руками и ногами, как большой кот, и оказался слева от портала. Вика, Антон, Мишкин-Папан и батя. Все. Будто дождавшись последнего, в очереди портал закрылся. Выдохнув, Марлен поднялся с четверенек и выпрямился, отряхивая штаны. «Прибыли!» Вокруг все было по-прежнему. Большая комната заключала в себе оплывшую землянку и все ту же раму. Было похоже на помещение, которое осталось в 1942 -м. Только там потолка не было и стены из бревен, а здесь все отделано евровагонкой. По периметру мостки с перильцами, из потолка свисает не шибко яркая лампа, светодиодная. «Мы уже там?» спросил судоплатов, озираясь. Мы уже тут, рассмеялся Исаев старший и заторопился. Все, бойцы, действуем по плану, без перерывов и бегом пошли. В дверях Марленович столкнулся с Пал Иванычем, дедом Алексея Краюхина. Хранитель портала был в пижамных штанах и с одеялом накинутым на плечи. Вернулись, обрадовался он. Алёша. Привет, дедуля. Какой день сегодня? — Суббота. Третье сентября. — Значит, так, дед, — заговорил Краюхин. — Нам нужны спецы. Хорошие такие спецы. По авиастроению, по танкам, по электронике, ракетам, торпедам и прочим делам. Причем пенсионеры, ветераны труда. Те, кто начинал полвека назад. Понимаешь? Они строили первые реактивные «Миги» или там «Тамкорпели над танком Т-55». Причем такие нужны, чтобы смогли и дальше поработать, хоть пяток лет. С молодых инженеров толку нет. Они без компьютеров и шагу не стопят. Старая гвардия нужна. Так вы хотите, чтобы они вернулись в СССР? Да. Поздно уже, задумался дед. Вот что, поехали в Москву. Пока доберемся, уже и утро. Я обзвоню тех, кому можно доверять». И с советом ветеранов свяжусь. Не все там дементные старпёры. Так вы хотите с каждым отдельно? — Нет, — мотнул головой Илья Марленович. — Времени жалко. Соберём всех в одном месте и объясним, что к чему. Поехали. — Постойте, — изумился дед, глядя на Судоплатова. — Это ж Павел Анатольевич. Это вы... Я улыбнулся старший майор и развёл руками. Дескать, что ж тут поделать? Вы оттуда... Мы все оттуда, — нетерпеливо оборвал старика Исаев-старший, — вперед. Два джипа, Исаевский и Тимофеевский, вместили всех. В том, который вел Илья Марленович, устроилась молодежь, Марлен и Вика с Антоном. Было темно, когда мотор завелся, и фары осветили стену дома. Заурчав, ленд-крузер развернулся и двинулся прочь. Выехав на шоссе, джип сразу прибавил скорости и покатил в Москву. — Ничего не видно, — огорченно сказал Лушин, вглядываясь в темноту за окном. — Еще насмотришься, — улыбнулся Марлен. — Это радио? — кивнул Антон на приемник. — И радио, и проигрыватель. — А это что на стекле? Ш — Это там что, экранчик? Такой маленький. — Да это видеорегистратор. Он записывает все, что делается по ходу движения. — Здорово. Лушин извертелся, пока машина проезжала улицами Мирославля. Горели фонари, кое-где работала подсветка. Антон пытался хоть так при скудном освещении разглядеть будущее. А уж сомнений в том, что он стал путешественником во времени, у Лушина не возникало. Слишком все было другим, незнакомым и непонятным. Даже обычные вещи выглядели иначе. В доме, куда они попали с 1942 года, стояла легкая блестящая мебель. Никаких точеных ножек, массивных тумб или гнутых спинок, как у венских стульев. Все просто и функционально. А телевизор у деда Паши? В Лондоне он видел телевизоры Маркони и Телефункин. Здоровенные лакированные ящики с крошечными экранчиками. А тут огромнейшая панель, чуть ли не с окно величиной. Совершенно плоская и цветная. Картинка яркая и очень четкая. Они с Судоплатовым застыли перед этим чудом техники и глаз не могли отвести. Громадный экран завораживал. А Марлен даже внимания не обратил на телек. Рассвет застал путешественников во времени ближе к Москве. Тысячи машин, несмотря на ранний час, неслись по широкому шоссе их формы и дизайн были совершенно отличны от тех, что колесили по дорогам Англии или Америки. Выступавших крыльев вообще не встречалось, а легковушки были зализаны, иногда настолько, что казались плоскими, как дала Там и сесть-то негде, лежи что ли, рулить. А однажды Антону увидел, как над шоссе пролетел самый настоящий геликоптер. Сверкая лопастями, сливавшимися в по полупрозрачный круг, винтокрылая машина скользила в вышине. Но еще больше Лушина потряс гигантский самолет, величественно проплывший в небе. Было ясно, что несли его турбины под крыльями, а длинная строчка иллюминаторов говорила сама за себя. — Это сколько же в нем пассажиров? — Сто? — Триста, — небрежно ответил Вика. — Это с Домодедова, наверное. «Боинг» или «Наш Ил». «Вот тебе и весь сказ», как любит выражаться сам Тимофеев. Введя машину, Илья Марленович взял зазвонивший телефон. Тут их называли сотовыми или мобильниками. И прижал его щекой к плечу. «Слушаю». «Ага». «Звоните, Павел «Нечего им спать». «Доказательств?» «А вы им суда Платова предъявите». «Ну, не все, конечно, знали». «Вот что». Кроме шуток, ничего никому не рассказывайте. Не надо даже намеков делать. Просто объясните, что надо будет поработать по специальности на благо Родины. Что это очень важно и очень нужно. Вот когда соберем всех, тогда и откроем карты. Что? Конечно, скорее всего, так и будет. Кому-то эта идея придется не по душе. А кого-то либералы покусали, как вампиры. И этот кто-то тоже заболтал про кровавую гыбню... И сталинскую тиранию. Таких? Что? Нет, это слишком круто. Зачем стрелять? Увезем куда-нибудь на годику устроим со всеми удобствами. В монастыре, скажем. А через год читали про Хаджуна Средина. Ну вот. Так что звоните, и пусть подтягиваются к одному кинотеатру на Преображенке. Моя компания его купила еще в прошлом году. Но пока мы его не сносили. Там нас никто не побеспокоит. Сейчас я своих растолкаю. — Ага, до связи. Минуточку. Исаев съехал с дороги на обочину и позвонил Кощею, своему заму по финансам. Это был весьма въедливый дедок, своенравный, но честный. Кощей не жаловался на бескорыстие. Он получал весьма высокую зарплату и был доволен. Надежный человек. — Кириллыч, здорово. — Что значит, куда пропал? — Имею уже я право на отпуск. — Не ругайся, Кириллыч. «Да понимаю я. Придет время, я тебе все объясню, и ты мне пожмешь руку, потому как будешь полностью со мной согласен. Уверяю тебя». «Не могу. Пока не могу. Короче, слушай, там, откуда я прибыл, я понадоблюсь еще год. Это минимум. Как кто? А ты на что? Доверенность я тебе накатаю, и зарплата твоя сразу вырастет». «Что? Согласен, старый скряга? ха А всем скажешь, что шеф раскручивает секретный проект на государственные средства. Кстати, это правда. Конечно, заеду. Буквально на пять минут. Так что никаких фуршетов и торжественных встреч. Все, кого я хочу видеть, уместятся в твоем кабинете. Все, давай. Подскочу перед обедом. Пока-пока. Сунув мобильник в карман, Марленович обернулся к шевроле-блейзеру, тоже притормозившему, и махнул рукой. Лёха, езжайте с дедом, помогай ему собирать спецов. — Стоп, а кинотеатру как? Илья Марленович вызывался Вика. А давайте я им покажу где. Давай. А мы тогда шопингом займемся. Звоните. Виктор бегом перебрался в Шевроле, который вёл Краюхин, и тот сразу же отъехал. Ленд-Крузер тронулся чуть позже, пропуская великанскую фуру. А маму заберёшь? Улыбнулся Марлен. «Обязательно!» — кивнул отец. «Но потом. Сначала набьем багажник ноутбуками, спецлитературой и прочими полезными вещами. Вперед!»